Глава третья Она вынырнула из неглубокого неспокойного сна, росившего все ее тело потом. Несмотря на ночной холод, было душной парка. Клетушка ее, не больше пары шагов шириной и длиной, стала изощренным пыточным инструментом. Стены, сложенные из высушенного на солнце кирпича, не имели окон или хотя бы бойниц, а узкие, запертые на два запора двери изнутри были обиты тканью. Внутри царил неистребимый запах затхлости, пыли, старого пота и мышиных катышков, плотно заполняя пространство и создавая густую, словно субсмесь, которой приходилось дышать. Запах страха, и хотя Ионаса, новая ее приятельница, предпочитала называть такое запахом уважения, на самом деле был это смрад ужаса. Диана прислушалась. Далекое рычание ослов, конское ржание, фырканье верблюдов, плеск воды в поилках. Какой-то из караванов готовился выходить. Признак того, что приближается рассвет. Она быстро оделась, произнесла молитву и вышла наружу, тщательно надевая экхаар. Для того, кто вырос во Фрагре, необходимость постоянно заслонять лицо казалась чем-то странным и обременительным. В конце концов, здесь же земля Иссарам. Это пустыни, и все азисы в радиусе 500 миль от гор принадлежали им, а тем временем чужаков было тут больше, чем земляков. Какая-то кубийская женщина с кувшином на голове и ребенком под мышкой быстро прошла мимо, поприветствовав Диану жестом худой ладони и старательно таращась на собственные ноги. Вежливость и страх. Солнце вставало над горизонтом, окрашивая все в цвета пустынного рассвета. Савандром. Самый крупный оазис в этой части Травахина. Последний, такой большой, перед дорогой прямо на юг, к первому из дельтрийских царств либо на восток, в Канналет. Формировали его несколько вырастающих из песка скал, между которыми протекал ручей. Вокруг росли две небольшие рощи, немного кустов и травы. Посередине оазиса некогда, в незапамятные времена, выстроили каменное вместилище диаметром в 300 футов, обсаженное финиками и тамарисками, глубокое настолько, что в нем мог потонуть человек. Чудо из чудес. Диана помнила дорогу к Азису и рассказы людей из каравана, с которым она пришла, рассказы, каким она не верила, пока после десяти дней путешествия сама не увидела Савандарум. Синий глаз, окруженный зелеными ресницами, задорно моргающий вспышками отраженного света. Вызов, брошенный десятком тысяч миль безводной пустыни. Видя нечто подобное, человек начинает верить в слова Великой Матери. Всегда есть надежда и шанс на искупление. Пока дыхание наполняет грудь, а сердце пульсирует кровью. В оазисе Иссарам оказались в меньшинстве. На самом деле, пребывало их тут около двух сотен, но чужих. Купцов, их стражников, торговцев и ремесленников, осевших здесь, их жен и детей, насчитывалось более двух тысяч. Все они жили в нескольких сотнях домиков, куреней и шалашей, стоявших группами. Согласно племенной разнородности народов пустыни. Хотя это уже были земли восточных Иссарам, закон Харуда гласил, что источники в пустыне принадлежат всем, и никого нельзя от них отгонять, если только человек не совершит преступления против крови либо воды. Поэтому всякий, кто добрался до оазиса и придерживался царивших тут обычаев, мог остаться. Первыми воспользовались этим кувийские, востровские и мавийские ремесленники, представители кочевников из южной части пустыни. Шорники, кузнецы, несколько плотников и колесников. Караваны, идущие на юг, направлялись к Сак Акмайт, тысячам миль песков и рассеянных на немалых территориях болотистых источников. Караваны, которые держали путь на запад, ждала Сак-Онвала, каменистая пустыня, по которой можно было странствовать повозками, но которая еще более ревностно, чем моя песчаная сестра, оберегала каждую каплю воды. Савандарум был последним оазисом, чтобы подковать коня, починить упряжь, залатать дыру в бочке и отремонтировать ось повозки. Можно здесь было еще и поторговать, обменять часть товара, поменять или купить животных, нанять побольше охранников, выслушать сплетни о все более наглых мавийских и квальских разбойниках. Здесь можно было отдохнуть. Диана проводила взглядом кувийскую женщину. Молодая, не слишком красивая, с широким носом и темной кожей, характерной для ее побратимов. Вероятнее всего, родилась она в Азисе и всю жизнь провела в окружении Иссарам, но это ничего не изменило. Страх никуда не делся. «Даже не пытайся», — проворчала Диана в пространство. «Тебя слышно за милю, а то и за две. Сказать честно, это твое подкрадывание», — она подчеркнула интонация последнее слово, — «меня и разбудила». Она оглянулась на молодую девушку в белой таххавде. Та охнула разочарованно. Ты не можешь делать этого со мной все время. Могу. Где твой отец? Ловит рыбу, как обычно. А чего я не могу к тебе подкрасться? Я уже говорила, ты громкая как слон, да? Конечно, если такой зверь и вправду существует, как целое стадо слонов. Слоны? Их там было не стадо, двое, огромных, словно дома. Ты видела их дерьмо? Ну да. Дерьмо впечатляло. Диана невольно улыбнулась, а Ионаса терпеливо ждала, стоя в нескольких шагах от нее. Светлый экхар заслонял ее лицо, а белые одежды, явно великоватые, стянуты были в талии тяжелым поясом с привешенной справа саблей. Дочка старшего в Оазисе сражалась левой рукой, при этом довольно неплохо. Они уже провели три тренировочные схватки, но той все еще не доставало терпеливости и самоконтроля, необходимого в бою. Обычно после начальных сшибок она засыпала противника градом ударов, пытаясь любой ценой выиграть первые 10 ударов сердца. Но когда тебе 15, нетерпеливость ⁇ твой главный грех. Диана дала ей несколько уроков, немного извежливости, немного, могла признаться в этом себе самой, исчеславия. Белая ножная тальхеров пробуждали удивление и почтение. Отец Анассе сам обратился к ней с просьбой показать его первородные несколько приемов. Девушка воспитывалась в азисе, и большинство из сарам, которых она встречала, были стражниками караванов, среди них редко попадались настоящие мастера. Учебные поединки обеих женщин обычно собирали немалую толпу зевак, что тоже приятно щекотало тщеславие Дианы. Были они почти настолько же популярны, что и слоновье дерьмо. Слоны. Слезы матери, она опоздала на день, всего-то на день, а то могла бы их увидеть. Последние три дня, с того времени, как она приехала, не слышала ни о чем другом, только о них. Возвращающийся домой караван из белого канаверина вел двух слонов. Уже тот факт, что их протащили через пустыню в дороге на север в Мейкхан, было поступком достойным песни, но вести их назад, в тысячемильное путешествие на юг, походило на безумие. Сплетня а нет более приятного для сплетен места, чем лежащий посреди пустыни оазис, говорила, что Коноверинский князь выслал этих животных в подарок мехканскому императору. Но его посланцы уперлись в горы. Приправы, шелк, драгоценные камни и слоновая кость могли пройти анаары на спинах людей, ослов и мулов. Но даже Ис сарам не знали дороги, которые серые гиганты сумели бы перейти на другую сторону. Отец Иоаннассы удивлялся, зачем возвращающиеся послы взяли слонов с собой, вместо того, чтобы, как приказывал рассудок, убить их или оставить где-то в пустыне. Но в Оазисе царил неписанный закон «Не заглядывая чужакам под Эгхар». А потому он сдержал свое любопытство, чего нельзя сказать о его первородной. Эанасса подружилась, если можно так назвать, спаивание кого-то пальмовым вином, с одним из охранников каравана и уже поделилась с Дианой несколькими открытыми ею секретами. Коноверенцы считали слонов особенными животными, некоторые даже святыми. Бросить их либо убить навлекло бы на всех, кто шел в караване, проклятие, а голова его предводителя слетела бы с плеч, так рассказывал девушке охранник. Поэтому они отдали целое состояние на повозки, бочки с водой, запасы пищи, и вместо того, чтобы отправиться прямо на юг, поползли по Саконвалла, держа на восток, к Белому морю. Потому что лишь по той каменистой, проклятой богами, с самим Агаром Огненным во главе, возвышенности сумеют пройти повозки, что везут воду для слонов. К тому же, именно так они сюда и приехали, верно? Потом отправятся вдоль океана, где легче отыскать источники. Таким образом, они доберутся домой двумя месяцами позже, чем планировали. И лучше бы моей бабе держать колени вместе, потому что если, как в прошлый раз я услышал соседей, что. Я прошу прощения, госпожа я не слишком вас оскорбил. Девушка пересказывала Диане это вот уже в третий раз, изображая жесткий южный акцент, которым стражник калечил Миек, а еще разыгрывая его пьяное покачивание из стороны в сторону. В конце же всегда выражала надежду, что если Диана выдвинется не позже, чем через пару дней, как она запланировала, то может нагнать и слонов и караван. Именно так она и говорила. Слоны и караван. Что ж, шарообразное дерьмо размером с человеческую голову останется местной достопримечательностью как минимум на ближайшие 10 лет. Диана миновала группку детей, у каждого из которых были сплетенные из травы огромные уши и кусок веревки, привязанный под носом. Они топотали, стремясь вперед и дико взрыкивая. А может, даже и все 20 лет. Диана глянула на девушку. Утренний урок? Я уж думала, ты и не спросишь. Урок она закончила через полчаса. Самый рассвет, когда солнце едва глядит на мир полуприкрытым сонным глазом, лучшее время для тренировок. Человек уже отдохнул, тело его с радостью откликается на нагрузку. И она соучилась быстро. Сегодня она выдержала почти четверть часа, прежде чем бросилась в эту свою безумную атаку. Диана разоружила ее раз, потом второй, затем спокойно показала, как это делается, и позволила выбить оружие из своей руки. Важно было, чтобы девушка помнила, это лишь тренировка. Когда они закончили урок, Диана повернулась к бородачу в голубой одежде и тюрбане, который вот уже некоторое время не спускал с нее взгляда. Сан лавере одет был в дорожный плащ с тяжелым тульваром и несколькими кинжалами за поясом а это указывало, что он готов покинуть Оазис. Ависса приветствовал он ее традиционным титулом. Проклятие, даже он, мужчина, что по возрасту годился ей в отцы, соблюдал полное уважение и дистанцию. Аналет, ответила она вежливым поклоном на его приветствие, засовывая тальхеры в ножны. «Мы должны были выйти через два дня». Командир караванных охранников кивнул. «Верно, но...» Как раз пришла весть, что Агат и Яшма, которые мы ждали, не приедут. А потому мы выдвигаемся немедленно, как только погрузим товар на верблюдов. Хорошо, я буду готова. Мужчина поклонился и зашагал к караван сараю, где уже начиналась толкотня. И Анаса тяжело вздохнула у нее за спиной. Уже? Ты уже уезжаешь? А я хотела пригласить тебя сегодня на ужин. Диана обернулась. Нам нет нужды открывать лица, чтобы прочесть наши эмоции, подумала она. Все тело девушки говорило о разочаровании и несбывшихся надеждах. Он наверняка оказался бы превосходным, но видишь, как оно бывает. Яшма не добралась до каравана. Поблагодарят от меня, отца. Сложила ладони. Пусть госпожа на золотом троне опекает тебя и твой род. Пусть поддерживает твоих друзей и наполняет страхом сердца врагов. Пусть душа, которую ты носишь, соединится с душой племени, чтобы ждать искупления. Первородная дочь старшего в Азисе поклонилась официально. Из ладони приходишь, ладонь тебя привела, ладонь направит дальше. Уезжай в мир возвращайся, когда пожелаешь». Кенде отрегулировал всякое дело. Был пряжкой, соединяющей все со всем, день с ночью, сон с пробуждением, первый крик младенца с последним вздохом старика. Как и приветствие с прощанием. После этих слов, в следующих, нужды уже не было. Караван сарая Азиса представлял собой комплекс из четырех строений, окружавших большую площадку, на которой обычно собирали животных. Часть строений, развернутых внутрь, имела ряд ниш, где отдыхали люди. Внешние стены снабдили бойницами и амбразурами. Нападения на оазисы случались исключительно редко, но все же случались. Такие места, как Савандарум, были словно жемчужины в морских глубинах, копили в себе богатство, что порой превышали содержимое казны небольшого княжества. А о людях можно сказать, что они, услышав звон золота, теряют голову. А потому крепкие стены и запас стрел гарантировали обитателям оазиса спокойный сон. Во внутреннем дворике стояло два десятка верблюдов, стержень каравана. Был здесь и небольшой табун лошадей и четыре повозки, груженные бочками с водой. Источники, изредка рассеянные по саканвала, бывали капризны и, увы, умели исчезать на целые месяцы. Большую часть товаров несли верблюды, а Диана, согласно обычаю, не спрашивала, что лежит в сундуках и тюках, отдавая должное вежливости Аналеда. Это он, как командир охранников каравана, согласился, чтобы она их сопровождала, а в таких делах он решал больше, чем купцы, которые его нанимали. Это он отвечал за безопасность в пути, хотя сопровождало их 10 из сарамы с племени гверсов да с полтора десятка темнокожих кувийских лучников, Только глупец пренебрег бы пользой, которую дает сопровождение мастера меча. Диане даже предложили место в седле, но она вежливо отказалась. С ее умениями наездника она слишком быстро растеряла бы уважение Лаакха. Когда они добрались до караван-сарая, исарские охранники приветствовали ее несколькими вежливыми поклонами, но не отозвался ни один. Она была ависса, ищущая. Она шла в Канналет. Оазис, расположенный посередине Сааконвалла, где две с половиной тысячи лет назад Харуду начал учить Иссарам законам и указал им дорогу к искуплению. Это ей принадлежало решение, пожелает ли она общества и разговоры или предпочтет провести путешествие, медитируя и молясь. Вот путь, на который вытолкнуло ее решение старейшин Афрагры. Она, Диана Деклеан и Кенс Хленс, Последние сыновей Линганы должны были заключить брак, чтобы она могла родить двух детей, что потом попали бы в род Хленс. Затем, захотя она, Диана могла бы уйти и вернуться к своим. Кровь за кровь, две души за две души. Внуки должны усмирить гнев этой безумной ведьмы, позволить ее сердцу найти дорогу к прощению и вырваться из оков ненависти». Диана видела глаза Линганы во время оглашения решения старейшин, как и когда она покидала Афрагру. Внуки с четвертью мейкханской крови не прожили бы под опекой Матроны и дня. Раны в душе старой женщины невозможно вылечить детишками-кукушатами. А кроме того, милость владычицы, ей нужно перестать скрывать это перед самой собой. Мысль о том, что средний сын Линганы должен войти в ее комнату, в ее жизнь войти в... Нее, Что ей довелось бы опуститься до роли движущегося лона, в которое тот ублюдок засеет свое семя? Что она родит детей лишь для того, чтобы отдать их в руки больной от ненависти суки, либо чтобы сносить проклятие и унижение от Ленганы и ее присных, стоит ей остаться со своим мужем? А она бы осталась, поскольку никто не отдает собственную кровь на погибель. Но сумела бы она полюбить их по-настоящему, зная, что зачата они не в любви, страсти или желании иметь детей, а лишь по приговору пары стариков, ищущих способ предотвратить войну родов. Диана хотела надеть брачный пояс, родить детей, хотела встретить мужчину, которому взглянет в глаза и прошепчет свадебную молитву. Наши души нашли друг друга. Она хотела этого, но не так. А потому она выбрала изгнание, которое должно отсрочить исполнение приговора до времени ее возвращения. Никто не мог ей этого запретить, законы Харуды в подобном случае были ясны, паломничество ставило ее над приговорами и любыми обычаями. Диане, впрочем, казалось, что большинство старейшин приняли ее решение с удовлетворением, поскольку для Афраагры это было лучше всего. Диана уходила из ее жизни, исчезала с глаз Линганы, не оставалось уже причин для ненависти. И Диана все время пыталась позабыть о том, что пока она собиралась, большая часть даже ее рода не выглядела слишком уж переживающей из-за такого поворота дел. Последние месяцы смерть, поселившаяся во Фрагре. Некоторые могли обвинять в этом ее. Честно говоря, она уходила с чувством облегчения, взяв лишь смену одежды, оружия и пояс паломника. Черный, символизирующий бездну, которую необходимо одолеть, чтобы получить прощение. Пояс этот открывал ей двери в любых афраграх, открывал вход в любой шатер и давал место в любом караване, с которым она странствовала. Он и, конечно, белые ножны тальхеров. Она залезла в одну из повозок. Проводник каравана поднял зеленую ветвь, махнул ею над головой. Верблюды фыркнули, тряхнули косматыми мордами, Кони нетерпеливо переступили с ноги на ногу. Их ждало 10 дней пути.